Ты еще и думать умеешь? И к каким же выводам пришла? Несмотря на пренебрежительный тон, я прекрасно заметила, мои слова его явно заинтересовали, Поэтому не стала тянуть. К тому же любопытство подгоняло понять, зачем столь хитрая многоходовка, ради чего все это затевалось. Это ты тогда вручил артефакт с проклятием слишком амбициозному королю, уже видевшему себя на троне не маленького королевства, а огромной империи. Это ты каким-то образом дал знание о ритуале подчинения, под которым долгое время была младшая принцесса. Одного я не пойму. Зачем тебе нужен был этот слезняк на троне? Если бы у него все получилось, вряд ли бы он поделился с тобой властью. Умная девка. Только я все равно тебе ничего говорить не стану пока из ума не выжил, чтобы делиться собственными планами. При этом он все чаще поглядывал на тропинку, по которой мы пришли. Я сперва думала, он беспокоится о случайных прохожих, но вдруг мелькнула мысль, что он кого-то ждет. Надо ее проверить. «Если ты ждешь одного из своих помощников, то спешу порадовать, они все арестованы. Зачем мне помощники?» Я собираюсь сразу двух крыхов завалить одним ударом. Этому венценосному щенку уже отправлен вестник, что его девка вовсю развлекается с другим. Он обязательно примчится, чтобы проверить. Я умею создавать необходимые ситуации. Зная импульсивность Янарана, он тут же кинется в драку. Тут я вас обоих сразу и убью. Зачем строить другие планы, если этот Я продумал в мелочах, и он мне определенно нравится. Приготовься, раз твой свет не действует, а от тьмы он слишком легко отмахивается, будем использовать запрещенные заклинания. Я проверила, как ни странно, моя магия при мне. Видимо, этот гад не учел, что нас в этом теле двое. Уверена, что получится? Мне кажется, это не магия заблокирована. «А он, обвешан амулетами, по самое не могу, потому и не действует ничего». сомнением отозвалась я, но соседка слишком беспечно отмахнулась от моих сомнений. «Что ж, может, это я стала слишком мнительная. Вдруг она права? А пока не попробуешь, все равно ведь не узнаешь». Подействует. «Я уже нашла у него слабое место. Знаешь, чем хороша порой роль наблюдателя?» Тем, что видишь, намного больше. Я вот прекрасно рассмотрела его защиту и плетение от артефактов. Небольшая прореха, и он открыт для одного удара. «Надеюсь, ты попадешь», — вздохнула, стараясь поглубже закопать свой страх и сомнения. «Почему у меня ощущение, что сегодня все закончится?» «Жаль, не могу предсказать, хорошо или плохо» и почему мне не достался дар предсказателя. «Приготовься. Как только появится ран, этот тип наверняка приблизится, и я ударю. Главное, не прозевать момент, когда он отвлечется», — предупредила Тайрана. Между тем, все чаще поглядывая на тропинку, фаркариец все больше нервничал. И пусть внешне он почти не показывал этого, но по поджатым губам, по сдвинутым к переносице бровям, Становилось понятно, что-то явно идет не по его плану. Каюсь, не смогла отказать себе в удовольствии, поддеть излишне самоуверенного типа. Что, накладочка вышла? Не торопится ран бежать и проверять твои слова. Не думал, что он мне доверяет и никогда бы не стал так подставляться. А может, у него все же побольше мозгов, чем у тебя? И его высочество прекрасно осознал, чего ты стоишь на самом деле. Вот и не торопится тебе верить. Заткнись, не хуже змеи, зашипел мужчина. И не подумаю, кто ты такой, чтобы закрывать мне рот? С вызовом поведала, сама делая шаг к нему навстречу. Раз он сам не торопится, будем действовать спонтанно. Не знаю, что бы у нас получилось с Тайраной. Но в это самое мгновение сбоку, в противоположной стороне от тропинки, треснула ветка. И тут фариат как с цепи сорвался. Сперва оскалился, а потом в один прыжок оказался рядом со мной. Причем одновременно и я двинулась ему навстречу, чтобы успеть кинуть заклятие. Откуда у него вдруг появился нож, никто из нас с соседкой так и не понял. Грудь обожгло. Дыхание перехватило, тело, казалось, опустили в жидкий огонь. «Крых тебя подери!» — выругался фаркареец, сам хватаясь за живот. Он так и застыл в полусогнутой позе. А я опустилась на траву, удивленно наблюдая, как по тонкой рубашке расползается кровавое пятно. «Тай истошный вопль рана едва не оглушил. Он выскочил как раз оттуда, где слышался треск ветки. Значит, не такой он и идиот, каким его видел Фариат. Наверное, почувствовал ловушку. Жаль, так и не научился толком прятаться. Подбежав ко мне, подхватил аккуратно под голову и уложил себе на колени. Сколько муки на его лице! Мне нестерпимо захотелось разгладить складки на лбу стереть влагу с его лица. Вроде говорят, мужчины не плачут. Наверное, это особый случай. Но именно таким этот мужчина и нравился принцессе. «Не кричи», — выдохнула вместе с тонкой струйкой крови. «Тайрана, сделай что-нибудь, ты же можешь исцелять. Почему не вылечишь себя?» С надрывом поинтересовался принц. «Я пыталась, не получается». «Какой-то из его артефактов блокирует мой свет», — прошептала едва слышно, чувствуя, как горло обжигает, будто туда налили жидкую огненную лаву. Я закашлялась. Тайрану пыталась дозваться, но никак не получалось. «Артефакт? Подожди, я сейчас!» Меня аккуратно переложили на землю, а сам он подскочил ко все еще «согнутому фаркарийцу» злобно сверкающему глазами, и начал срывать с него вообще все амулеты, которые находил. Не выдержал, повернулся ко мне и спросил, а что с ним, ты его парализовала? Кивнула, так как и сама не знала, чем моя соседка в него успела запустить. Да и разговаривать становилось все труднее, в горло будто кто песка насыпал. Я понимала, это конец. Недаром у меня было предчувствие, что сегодня все закончится. Значит, некий дар предвидения все же имеется. Больше всего мне хотелось напоследок увидеть Армиса, сказать, как я его люблю. Хотя я и понимала, Тайрана то же самое захочет сказать и Рану. Но ей повезло, в последние минуты жизни он будет рядом. А я так и останусь. Додумать не успела. Сперва до слуха донесся шум, а в следующую секунду рядом стало слишком людно и божественно. Да, прибежали не только император со своими стражами, но и младшая принцесса, Варлар, Мирх, Слиз, Армис и даже уже знакомая Марана. Именно она первой подошла ко мне и протянула руку, опередив бывших призраков. Еще и головой мотнула, чтобы пока не приближались. «Ну что, Ди, ты готова?» Я хотела сперва уточнить, к чему мне надо готовиться. Как вдруг тело стало слишком легким. Его озарил свет, тот самый, который до последнего не желал подчиняться. Всего на миг прикрыла глаза, ощутив, как меня выдергивают куда-то а когда распахнула, уставилась на лежащую на земле девушку, истекающую кровью. Моя сила рванула к ней, и сейчас это были не те крохи, которыми я смогла излечить принца во время смертельного ранения, а такой столб, что мне самой стало немного страшно. Во всяком случае, до того момента, пока в меня не хлынули воспоминания, я пошатнулась. Уверенная и такая знакомая, родная рука тут же поддержала, не давая упасть и сбить концентрацию. Присутствующие ахнули. Они с недоверием переводили взгляд с меня на Тайрану. Она и сама, широко распахнутыми глазами, воззрилась на меня. Сила схлынула резко, а я смогла рассмотреть себя. Повела плечами, чувствуя крылья, повернулась к Армису И улыбнулась. «Ты и в этой жизни меня нашел». «Конечно». «А ты думала, я оставлю тебя одну?» Тепло улыбнулся мой жених. Он тоже преобразился, не став больше скрывать свою божественную суть. «Э, а как это?» Первым начал отходить от шока Яниар. «Вы оттуда, а там...» Он наверняка имел в виду саму Тайрану. Она же в это время рассматривала рану на груди, от которой не осталось и следа. Только расползшееся пятно крови указывало, что она была. Да, Ваше Высочество, мы с Тайраной прекрасно уживались в одном теле. Но могу вас заверить, на ваших свиданиях была именно она, а не я. Так же, как и в вашем кабинете, Ваше Величество, обернулась к императору. Получается, моя старшая дочь все это время была вместилищем самой богини? Признаться, я поражен. Правитель старался говорить ровно, как ему и положено, но все же не сдержала слишком довольной и счастливой улыбки. Да, именно так все и было. Кстати, соседка, в тебе осталась часть моих сил. Ты теперь можешь исцелять? Я подмигнула девчонке, которую уже прижимал к себе высочество. Если честно, я до последнего не верила во всю эту божественную муть. Прости, конечно, за такие слова. Просто, пока она пыталась найти нужные слова, я усмехнулась и закончила за нее. Просто слишком много богов развелось рядом. Лукавый взгляд достался Армису. И тут... Замычал фаркареец. Он так и продолжал стоять полусогнутым. К нему подошел варлар. Небрежно ткнул пальцем. Покачал головой. «Ты говорить можешь, болезный? Хотя даже если нет, все равно заговоришь». Бросил непринужденно. Пара пасов руками, фариат выпрямился. С места он по-прежнему сдвинуться не мог. Но зато ругался так, как и грузчики в порту не умеют. «Что такое? Злишься, что твой безупречный план сорвался?» Моя бывшая соседка встала на ноги, с ненавистью глядя на того, кто едва ее не убил. «Тебя погубила излишняя самоуверенность, ну и божественное провидение. Последнее она произнесла, кинув на меня лукавый взгляд». Сейчас все смотрели на того, кто причинил столько вреда, но понять его мотивов пока никому не удалось, а сам он отказался что-то говорить. Мирх Слиз переглянулись, подошли к Фаркорийцу. «Проверим на нем одно хитрое заклинание, то, что я недавно тебе показывал», как бы, между прочим, спросил малыш у подруги. Та радостно кивнула. «Ага, больше ж не на ком?» А этого не жалко, если что пойдет не так. Глядя на них, я едва сдерживала улыбку. Сама при этом все время поглядывала в сторону тропинки. «Призраки!» Я послала им ментальный зов, надеясь, что они его услышат. Пока тут моя Мора, она наверняка сможет им помочь. Негоже оставлять ребят в подвешенном состоянии. «Это еще кто?» «Уберите от меня малолетнюю мерзость!» — выплюнул Фариад с ненавистью. Но кто бы его стал слушать, все молча наблюдали за действиями юных магов. Мирх прошептал заклинание, очертил в воздухе круг, в него влил руну и со всей силы впечатал в тело фаркарица. Тот зарычал, потом застонал, стиснул зубы так, что послышался скрежет но долго сопротивляться не получилось. Да, я узнала это заклятие. Замена сыворотки правды действует мгновенно. Тут даже вопросов задавать не надо. Получивший такую магическую встряску, сам стремился поскорее поделиться своими планами. Вот и посол не смог больше сдерживаться. заговорил. Признаться, даже у меня волосы едва дыбом не встали от его откровений о том, сколько народа он уничтожил, шагая к своей цели. Даже говорить не стоит. Не просто много, а слишком много. Для него любой человек, мешающий или стоящий на пути, помеха, требующая устранения. И он с легкостью избавлялся от всех, кто мог ему навредить. Да, планы были грандиозные. Посадить на трон никчемного императора чтобы потом самому забрать у него власть, объединить обе империи и стать полноправным правителем едва ли не всего материка. Ему повезло. Отыскался один амбициозный монарх маленького и захудалого королевства. И ведь он верил, что ему помогают практически бескорыстно. Разве можно быть таким наивным? Что ж, думаю... Все все узнали. А теперь пора и чести знать. К сожалению, на вашу свадьбу остаться не можем. Я бы еще хотела племянницу чаем угостить, если получится. Самым наглым образом влезла в разговор Марана. «Подождите, я же самое главное не узнала. А как вы тут вообще оказались?» встрепенулась я, разглядывая всех собравшихся. «И у нас есть еще незаконченное дело!» глянула с намеком на родственницу. «Как оказались?» насмешливо спросила Армис, поглядывая на богиню смерти. Та высокомерно вскинула голову. Потом виновато глянула на императора. Я ощутила подвох, вскинула бровь, ожидая продолжения. В итоге узнала много интересного, при этом не зная, то ли плакать, то ли смеяться. И вот что рассказал мой жених. В кабинете его величества проходило совещание. Присутствовали Армис, верховный маг, глава стражей и даже Варлара пригласили. И тут врывается его высочество, чтобы сразу и попросить руки принцессы, и сообщить о странном вестнике. Потом схватился за сердце и мгновенно убежал. Никто ничего не понял. Не успели переварить эту новость, как из воздуха появилась Злющая Марана. На этот раз, помимо холода, она сделала себя видимой для всех. «Вы кто? Как смогли пробить защиту?» В один голос рявкнули монарх и маг. Но женщина отмахнулась. Нашла глазами Армиса. «Это богиня смерти», — бросил непринужденно мой жених. В этот момент, напрочь забыв, как на нее реагируют все смертные, Неудивительно, что все присутствующие мгновенно напряглись, а некоторые из-за сердца схватились. Но на это никто не обратил внимания, так как гневный голос Мараны заставил мужчин подскочить на месте. «Сидим, вопросы решаем, а там, между прочим, нашу Ди убивают!» Быстро подняли задницы и вперед! Последняя она рявкнула так, что подскочили все. Даже император не посмел ослушаться приказа. Пока быстрым шагом шли по дворцу, то и дело косились на богиню. Иногда переглядывались между собой. И только уже на выходе, до первого дошло, он резко обернулся и, сдвинув брови, уточнил. «Какую, Ди? Куда мы вообще бежим?» «Ди сейчас в теле твоей дочери! Шевелись! Не заставляй меня придать тебе пинок для ускорения!» Все больше злилась Мора. «Как такое возможно?» Это уже верховный маг проявил любопытство. Но вмешался еще один голос. «Так наша Тайрана совсем не она? В ней другая душа?» Задала вопрос младшая принцесса, встретившаяся на пути. «В ней две души, но если вы не поторопитесь, не останется ни одной!» Больше вопросов никто не задавал. Правда, его величество пару раз покосился на Варлара и на подбежавших к ним Мирха слиз. Новость, поведанная ребятам младшей принцессой о другой душе бывших призраков, не впечатлила. «Вы знали?» – ахнула не только девчонка, но и правитель недовольно поджал губы. «Знали, но их там двое», – бросил мальчишка. «Кто-то застонал. Я с вами с ума сойду!» «Как может быть в одном теле две души?» С нотками обреченности вопросил его величество. «Если дело касается нашей Ди, то все может быть». «Мы пришли», — выдала богиня, сворачивая к тому месту, где уже умирали мы с Тайраной. «Теперь все узнала. Можем идти?» — нетерпеливо топнула ногой родственница. Я улыбнулась. «Нет, дорогая тетушка, есть еще одно незаконченное дело. Оно по твоему профилю», произнесла и указала на прилетевших призраков, услышавших мой зов и сейчас потрясенно взирающих то на меня, то на старшую принцессу, а со страхом на саму Марану. Повисла тишина. Мужчины не совсем понимали, что происходит. Они недоуменно переводили взгляды с Тайраны на меня, переходили на Мирха, Слиз и останавливались на богине. Только Варлар первым догадался. «Здесь наши призраки, да?» «Какие ваши призраки?» — шепотом уточнил император. Судя по его лицу, он уже устал удивляться. «Дом, который мы купили, с призраками. Кстати, забыли? Мирх Слиз тоже из них. Благодаря Э-Ди, правильно, он глянул на меня. Я благосклонно кивнула. Так вот, благодаря богине в теле Тайраны они обрели материальность. Правда, для этого надо было спасти от смерти два человека. К сожалению, с остальными этот номер не пройдет. Пока Варлар объяснял... Мора подошла к каждому зависшему в воздухе бесплотному существу, осмотрела их и протянула руку, предложив. «Кто желает уйти на перерождение?» Наши домочадцы думали недолго. Один, второй, третий. Двое несколько мгновений раздумывали, задумчиво смотрели на Мирхас-лис, но потом все же нерешительно шагнули к богине. «Мгновение!» и они, ослепленные серебристым сиянием, исчезают. «Теперь все? Больше у тебя нет дел? Нам пора!» — повернулась ко мне тетушка. «А попрощаться?» — это набралась наглости Тайрана. Мора фыркнула, но перечить не стала. Правда, подошла к девушке, подцепила опасный амулет, сам вдруг прыгнувший ей в руку. «Не стоит оставлять такие опасные вещи в мире смертных. Из-за него и так уже много проблем. А вам без него будет спокойнее», — пояснила, бросая вещицу прямо в воздух, где она и исчезла. А я взмахнула крыльями, немного взлетев над землей, осыпала золотисто-черной пыльцой, после чего опустилась вниз и, подойдя к каждому, подарила свое благословение. Только стая раны не удержалась, еще я обняла девчонку, пожелав ей счастья и долголетия. А еще, как и говорила, с тобой останется частичка моей магии. Используй ее во благо, а мне действительно пора. Надо еще успеть. Издалека послышался гул. Марана и Армис сникли. Впрочем, не они одни. Моя улыбка тоже сошла с лица. Я уже знала, что это такое. Увы, снова не успели. Меня затягивает в новую жизнь. «Я найду тебя», — пообещал любимый, когда возникшая передо мной воронка начала утягивать в портал. Даже отдохнуть не получилось. Но с другой стороны... Чем быстрее я проживу оставшиеся жизни, тем скорее мы сможем, наконец, быть с моим любимым вместе. Продолжение следует. Текст читала Татьяна Виноградова.